«Глава тридцать девятая. Ты готова?» «Кажется, я никогда не буду готова к такому». «Поверь, все не так страшно, как кажется». Обняв жену за плечи, Еван подмигнул ее отражению в зеркале. Дэя вздохнула. Ей бы его уверенность. За окном сгущались сумерки, время неотвратимо приближалось к полуночи, тому самому часу, когда Еван должен будет вступить на трон. Она все еще не могла поверить, что они в безопасности, что всем бедам конец. За последние сутки много чего случилось. Сначала та злополучная записка и признание Евана, потом появление Шорка. У нее до сих пор душа сжималась при мысли, что кто-то хотел убить ее. Впрочем, почему кто-то... Оказалось, у высших демонов есть страшные, но действенные способы узнавать правду даже у мертвых. Прошлой ночью, пока Дэй спала у Катарины, в вольере одного из шорков был найден мертвый Даранг. Именно тот, кто отправил Дэю в старый сад. Кто-то убил его и кинул зверю в надежде, что шорк до утра сожрет труп и не оставит следов. Если бы Нарх на не вернулся туда, чтобы запереть Сейта, то план убийцы сработал бы. Дэя передернула плечами, вспомнив, как утром ее привели на опознание в местный морг. От Даранха мало что осталось, только обгрызенная голова до кусок туловища. Все остальное Шорк успел съесть. весь тошнотой цепляясь за Евана, чтобы не потерять сознание, она с трудом сумела кивнуть. Да, это он. Дальше включился маховик событий, повлекший за собой арест всей верхушки клана. «Нет, не Раанлес. Как выяснилось, они здесь ни при чем. К изземлению Деи предателем, пытавшимся ее убить, оказался Набур Шассар, третий Анаих из тех, кто прибыл в Илурию в составе посольской миссии. Молчаливый, незаметный, всегда беспрекословно подчинявшийся приказам Наарха. Он не был главным кандидатом на трон, но мог бы им стать, если бы избавился от Евана и Дирха». Да и не спрашивала, Еван не говорил, но без слов было ясно, что набор после этого прожил недолго. Но без слов было ясно, что набор после этого прожил недолго. Возможно, пару минут. За попытку навредить женщине, пусть и не удавшуюся, его казнили на месте. Тогда же Нарх на призвал Ишарха, четвертого претендента на трон. И перед советом кланов заставил поклясться на клятвенном камне, что тот не замышляет предательства. Мой клан свято чтит законы Альдарика, произнес Шарх, возложив руку на древнюю реликвию. Клянусь своей жизнью и жизнью всех, кто мне дорог, что никогда не замышлял и не настраивал других против Даэре, его Ширан или Пасынка. Моя совесть чиста, а душа открыта. Если я в чем-нибудь лгу, «Пусть моя кровь скипит, и все предки восстанут, чтобы наказать меня по обычаю и законам нашего рода». Клятвенный камень молчал, Эшарх смотрел открыто и твёрдо, его голос ни разу не дрогнул. «Твоя клятва принята», — Нарх благосклонно кивнул. «Впрочем, другого я и не ждал». «Почему?» «Твой клан всегда был опорой трона и поддерживал истинного Хаорна». «К тому же Ширан нашего Дейре умеет читать души. Будь ты запятнан предательством, она не доверила бы тебе своего сына». Эшарх пожал плечами. «Архватоны не В вашем случае это достоинство, а не порог». Позже, узнав о казни Набура, заговорила Динея. Она испугалась, что смерть может грозить ее брату, и призналась, что именно Набур надоумел написать ту злополучную записку. «Откуда он знал о прошлом Евана?» Это еще предстояло выяснить, но не сейчас. Сейчас да и не хотела даже думать об этом. Хватит с нее страхов, тревог и волнений. Хватит предательств, интриг и смертей. Ее муж вот-вот спустится в бездну и займет легендарный трон. Это все, что имеет значение. Набрав полную грудь воздуха, она медленно выдохнула и осмотрела себя. Платье, шитое по местной моде, казалось непривычным, слишком открытым, слишком ярким, но удивительно подходящим этому месту. Привыкшая к скромным нарядам северных женщин, Дея не сразу решилась его надеть. Разум подсказывал, не стоит дразнить демонов, демонстрируя им свою иномирность. «Хватит того, что она человек, и того, что Еван полукровка». Ей придется принять местные обычаи и даже причуды, если она хочет, чтобы жители Альдарика приняли ее как свою. Ты прекрасна, моя королева, Еван запечатлел поцелуй на ее обнаженном плече и поднял голову. Их взгляды встретились в зеркале и утонули друг в друге, поднимая с одной души бурю эмоций: нежность, ласка, забота, страсть. Да я чувствовала, как ее окутывает тепло. «Не яростный, выжигающий дочер на огонь необузданной страсти, а тепло настоящей любви». Горло девушки перехватило от чувств. От захлестнувших эмоций стало трудно дышать, на глаза навернулись слезы. «Ты плачешь?» Еван развернул ее к себе лицом, вгляделся с тревогой. «Что-то болит?» «Да что случилось? Говори и не молчи». Она шмыгнула носом совсем по-детски и улыбнулась сквозь слезы. «Ничего. Абсолютно ничего. Точно? Ага. Почему же ты плачешь?» Она не могла отказать себе в удовольствии и немного его подразнить. «Просто. От счастья. И вообще, я беременна, мне можно?» Судя по искрам, вспыхнувшим в глазах Евана, он принял ее игру, обхватил за талию, осторожно прижал к себе и мурлыкнул ласкающим тоном. «Интересно». И что же еще вам можно, моя госпожа? О, мой господин, протянула она, я составлю вам список. В трех экземплярах, в трех, да и игриво прикусила его за губу. Зачем вам так много? Один передам секретарю, второй буду носить с собой, а третий, тихонько смеясь, он вернул ей укус. Третий вставлю в рамочку и повешу над нашей кроватью. В дверь постучали. «Дейре, пора», — прозвучал приглушенный препятствием голос Наарха. «Здесь, в покоях, предназначенных для будущего Хаорна, не так-то просто ходить сквозь стены даже такому сильному демону, как Наарх. Больше того, за попытку проникновения можно лишиться своей головы». Еван вздохнул и нехотя оторвался от губ супруги. «Время пришло», — произнес напряженно ловя ее взгляд. Ты будешь ждать меня здесь, да я. Это была не просьба и не вопрос. Да, я знаю. У двери стоят надежные стражи. На время инициации все анахи соберутся у края бездны. Здесь останутся только завьяры и Даранхи. Не переживай за меня, она улыбнулась ему. Со мной будут Наэли Катарина. Она обещала его принести. Ведь и шарх и на арх тоже уйдут. Хорошо. Он медлил, будто чего-то ждал, а я намеренно делала вид, что не понимает. «Деире!» Снова настойчивый стук. «Иду!» Быстрый поцелуй в лоб, и Еван, не оборачиваясь, направился к выходу. Дея кусала губы, глядя, как он уходит. И только когда дверь закрылась за ним, она тихонько шепнула. «Иди, мой муж, пусть праматери Ола даст тебе силы. А когда ты вернешься ко мне живой и здоровый?". Я скажу, как сильно тебя люблю. Нужно было сказать это, когда он уходил, да и силой сжала руки и зажмурилась Доризе в глазах. Нужно. Но она не смогла. Страх, сидевший внутри нее, оказался сильнее логики и здравого смысла. «Хватит. Она больше не хочет потерь. Не хочет засыпать и просыпаться одна. Она устала бояться». Выдохнув, девушка бросилась к дверям, рывком распахнула тяжелые створки и, не замечая охрану, выскочила в коридор. Йен, ее голос отчаянным эхом заметался под сводами дворца. Подожди. Простите, Ильере, но Дайре ушел порталом. Его здесь нет, сообщил один из завьяров. Что ж, сама виновата. Сникнув, она уже хотела вернуться в комнату, когда прозвучал знакомый голосок. Мамочка, сынок, по коридору бежал Наэль, немного подросший и похудевший, но с той же кудрявой шапкой волос и блестящими от любопытства глазами. Да и расставила руки, и он с довольным визгом влетел прямо в них. Про как же ты вырос! Следом за ним спешила Катарина, прижимая к груди маленький узелок. Ох, миледи, там на улице такое творится! Она округлила глаза. Смотри, у меня теперь мус мускулы. Мальчик согнул руку и с гордостью продемонстрировал матери худенький бицепс. Шарх тренирует меня вместе с другими детьми. Я могу подтягиваться ее отжиматься, и отжиматься и и. Он сказал, что скоро научит меня седлать грифона настоящего. Мамочка-то знала, что в Альдарике живут грифоны. Они почти такие, как в книжках, только еще лучше. Еще лучше. Да, они настоящие. Наэль захлебывала со словами, спеша все рассказать. Адея просто и его вихры, целовала, смеялась, смотрела на сына и не могла насмотреться. Они не виделись несколько дней, а он так изменился. Ее мальчик начал взрослеть, а ему всего три. Она мысленно оборвала себя. Какие три! через два месяца будет четыре». «Что ты сказала, Кати?» — спросила она, когда схлынул первый восторг. Анайхи, Взгляните на небо!» В коридоре окон не было, пришлось вернуться в покое. Небо над дворцом потемнело от сотен распахнутых крыльев. Десятки анайхов один за другим поднимались в воздух, собирались группами и уносились на запад, где виднелись острые пики скал. Дэя да прижала к себе Наэля и выдохнула. Они летят к бездне. «Ох, пресветлая! Как же страшно! И как красиво!» Добавила Катарина. Обе женщины, завораженные невиданным зрелищем, следили за полетом анайхов. А тех становилось все больше. Да я видела не только взрослых, но и детей. Даже совсем маленьких, не старше Наэля, но уже уверенно держащихся в воздухе. Она вспомнила, что читала о них, она их и рождается с крыльями, они начинают летать еще раньше, чем ходить. Небо ⁇ это их стихия, такая же естественная и родная, как магия. Ведь по сути своей все демоны Альдарика магические существа, магия дает им жизнь, магия наполняет их вены, магия заставляет биться сердца. Вскоре анаихи заполонили все небо. Звук кожистых крыльев был слышен даже здесь, за крепкими стенами. Но вот и наступил момент, когда последний из них поднялся в воздух. Улицы опустели. Еще несколько минут напряженного ожидания и небо очистилось, анаихи скрылись за скалами. Как бы я хотела увидеть, что там происходит! Не сдержавшись, да и шлепнула по подоконнику. И почему женщинам туда нельзя? «Кажется, я сейчас умру от волнения». «Ох, миледи, я и забыла!» Катарина вывалила на стол содержимое своего узелка. «Вот!» «Что это?» «Агрон!» «Господин Танары сказал, что мы можем наблюдать за тем, что творится у бездны». Услышав ее, Наэль тут же утратил интерес к опустевшей площади. Все трое уставились на серый кристалл размером с яйцо. «Только я не знаю, как им пользоваться», призналась Кати. «Я знаю», — заверила Дейя. «Видела». Уточнять, что видела, как это делал Рейвен, она не стала. «Хватит того, что и так сердце болит, стоит только вспомнить о брате». Глупый Рейвен, так ненавидящий Евана, что даже вернулся с того света, лишь бы ему отомстить. Дейя много думала об этом. Ей не хватало знаний, чтобы сделать выводы, но все же кое-что она поняла. У них с Рейвеном один дар — ведь они дети одних и тех же родителей. Но если она сумела вернуть жизнь другим, то ненависть Рэйвана вернула его самого. Несмотря ни на что, Да и любила брата. Ей хотелось, чтобы его душа обрела покой, хотелось верить, что он осознает свои ошибки, смириться с прошлым и позволить событиям течь своим чередом, позволит ей жить своей жизнью с тем, кто стал дороже всего». А еще хотелось однажды снова встретиться с ним и увидеть того самого Рэйвена, что тайком таскал ей сладости из буфета, утирал нос своим рукавом и деревянным мечом защищал от ночных кошмаров. «Миледи?» — удивленный голос Катарины вырвал из забытья, да и вздрогнула, возвращаясь в реальность. «Да, сейчас». «Я уже говорила, прекрати называть меня Миледи». Она коснулась верхней части кристалла поддалась и легко повернулась по часовой стрелке. Из места соединения двух половинок вырвались серебристые лучи. Развернулись веером, и на их фоне, будто припорошенные лунной пыльцой, возникли очертания скал. Дея начала медленно поворачивать огром вокруг своей оси. Веер лучей поворачивался вслед за ним, выхватывая из небытия, словно мощные прожектор из тьмы, фигуры анайхов. Демоны застыли по краю огромного кратера в странных позах. Не сразу, но Дэя сообразила, что они стоят на коленях лицом к бездне. «Мать всеблагая», — охнула Катарина. «Да они голые». «Да, анахи были полностью обнажены с распростертыми крыльями. Их кожу испещряли странные письмена. Высшие держали за руки, образуя непрерывную цепочку». А еще медленно покачивались из стороны в сторону под тихий монотонный напев. Но вот вспыхнул свет. Падающая звезда осветила одинокую фигуру, идущую вниз по склону кратера. За ней вторая, третья. Дэя затаила дыхание. Еван это был он, обнаженный, как и другие, и так же, как у других, каждую пять его тела покрывали тысячи рун. Под ними не было видно кожи. Звезды зажигались и гасли, падая в бездну. Их свет был единственным, что сопровождало безумца, рискнувшего спуститься в сердце Альдарика, единственным, что он уносил с собой в царство тьмы.